голова 19. Не отсюда. Ну, и где шакалы? Кажется, тут что-то произошло. Сама база никуда не делась. Бетонные укрепление сторожевые вышки, здания, дзоты, дороги, линии Бруно, развешанные маскировочные сети. Все было перед нами. Только вот состояние всего этого оставляло желать лучшего. Часть здания обгорела. Дзоты еще дымились. В приоткрытых воротах стоял застрявший танк с закопченной башней и пушкой, уткнувшийся в грязь. Перед воротами на боку лежал дымящийся БТР. Колючая проволока местами спутана так, словно здесь носился бешеный тракторист, ломая укрепление. Повсюду следы от протекторов гусениц. Черт! Да что здесь было? И вокруг ни души. Я не пойму. Мы вообще туда пришли? Мара? С сомнением в голосе уточнил я. Ожидания совсем не вязались с реальностью. туда тихо пробормотала та внимательно рассматривая в оптический прицел крайние строения я здесь почти две недели была все хорошо знакомо то здание слева это штаб шакалов там гоблин сидел его подземная часть типа укрепленного бункера вот что наконец смешался неразговорчивый кокос не зная что тут произошло, но и без того ясно что наших друзей попросту разгромили но кто понятия не имею Также тихо ответил Седой, «Но чувствую какую-то угрозу, сильную угрозу. именовала ли она, я понять пока не могу. Посмотрим?» — спросил я. «Думаю, стоит взглянуть, но аккуратно. Нужно понять, кто устроил это безобразие. Действуем осторожно. Я прикрою наши идентификаторы, чтобы не светились». «Стелс», — тихо произнес Седой, Я сразу же глянул на Маргарет и понял, что у нее над головой нет привычного для всех объектов бастиона опознавательного идентификатора. Это было странно. Хотя за время моего пребывания здесь это уже можно списать на привычку. Интересная способность у кокоса. Грубо говоря, под его умением можно стать невидимкой. Замаскировался, вооружился и сиди-жди. Засаду устраивать одно удовольствие. Вообще идентификаторы светятся не всегда. На это влияет как уровень объекта, так и расстояние до него. Может, есть и другие факторы, но я пока их не вычислил. Кто-то живет в системе десятилетия, а я так неделю, и то с натяжкой. Мы потихоньку двинулись к брошенной базе. Местность была открытая, шакалы держали подступы к базе на виду. Грамотный ход. Лишь с востока к стенам дзота подходила узкая лесополоса. К гадалке не ходи, ясно, что там все заминировано так, что кошки погодить негде. «Скрываться нам вроде как ни от кого, на базе никого». «Учитывая характер и степень состояния базы, странный инцидент произошел недавно. Может, часов пятнадцать назад?» «До ворот добрались без проблем. Осмотрели БТР, а потом и танк. Они просто сгорели. Не было ни пробоя над попаданий снарядов, ни следов от пуль. Стены и ворота тоже целы. Их как будто бы не тронули. Что это за штурм такой?» Да будь у меня подобные средства, я бы разом бросил все силы, чтобы сравнять шакалов с землей. А тут что-то другое, не поддающееся логике. Внутри периметра тоже не лучше. Повсюду брошенное оружие, топтанные в грязь шмотки, вещи, броники и каски, ботинки и рюкзаки. Понятно, что все это снаряга тех, кто погиб и уже рассыпался в прах. Я насчитал больше двадцати комплектов. Во внутреннем дворе стояли два сгоревших БТР, пара пикапов. Тягач, несколько грузовиков разных модификаций. Огневые точки пусты. Дзоты еще дымились. Не знаю, что тут произошло, но кто-то без зазрения совести покрошил наших шакалов в капусту. Пробормотал кокос, глядя на царившее внутри безобразие. Причем сделал это без применения огнестрельного оружия. Видите, да? Как это может быть? Удивилась Мара. Не знаю. О подобном еще не слышала Поэтому от выводов воздержусь. Но не могли же они все погибнуть? Спросил я, продолжая осматривать брошенные дзоты. Кто-то же мог выжить? Да, мог. Те, кто выжили, ушли сами. Другого ответа у меня нет. А тот или те, кто все устроили, словно растворились. Никаких следов вообще. Первый раз такое вижу. Это что, не люди? Не знаю, может и нет. Поясни, кокос, ты что-то знаешь? Прищурился я. «Ну так, информация на уровне слухов». Нахмурился интрудер. «Достоверных фактов нет. Просто обрывочные сведения с долей фантастики». «Ладно. Считается, что в бастионе иногда случается нечто похожее на аномалию. Очень странную аномалию. Думаю, если это и правда, то является чем-то вроде защитной реакции самой системы. Шмель уничтожил кластер. Затем второй». «Как вариант, это ответ. Но к чему такая реакция может привести? Одному бастиону известно. Видимо, это породило какую-то аномалию или мутанта с уникальными способностями. Мутная теория. Знаю. Потому и предупредил. Мы продолжили осмотр. Очевидно, что все ценное отсюда вывезли. Это касалось и оружия, и предметов экипировки. Часть техники тоже пропала». Маргарет сказала, что ранее здесь было куда больше боеспособного транспорта. «Выходит, шакалы, проиграв бой, схватили все, что могли, и сбежали отсюда?» «Похоже на то». Я не сдержался и рассмеялся. «Хотел бы я посмотреть на морду шмеля, когда ему доложат о случившемся?» Кокос не ответил. Мара лишь криво усмехнулась. Далее мы направились в здание штаба. Оно тоже пострадало от огня, но большая часть уцелела. Здесь, в главном коридоре, пол был усыпан гильзами, причем самых разных калибров. Шакалы из всех стволов полили в то, что пришло их убивать. Я насчитал четыре автомата и пулемет. Даже автоматический дробовик был. Черт, да что за хрень? электричество на базе тоже не было. Но справа от здания штаба Кокос обнаружил мощный дизельный генератор, который завелся с первого раза. Мы вновь вернулись в здание и спустились на первый подземный этаж. маргарет отметила, что таких этажей здесь три, И резиденция Гоблина была как раз на последнем. Здание не было достроено, поэтому тут постоянно все менялось. На главной винтовой лестнице освещения не было вообще. Сплошная темнота. Пришлось использовать фонари. «Хан, что-то не хочу я туда идти». Мара явно засомневалась, глядя вниз. Кокосу было как будто все равно, хотя его и заинтересовал факт непонятного инцидента. Виду он старательно не показывал. «Где мои вещи?» «Где тайник?» — спросил я Маргарет. «Внизу», — вздохнула девушка. «Значит, придется идти». И дураку ясно, что шакалов здесь больше нет. Гоблина тоже. Кажется, моя месть, которая я уже стал держим затягивается на неопределенный срок. Бля, ну хотя бы вещи свои найти. Снова попались разбросанные гильзы, пустые магазины, следы огня и странный запах тухлятины, что в принципе невозможно. Все, что погибло в бастионе, рассыпается в прах уже через несколько минут. Никакого запаха быть не должно. Чувствуете? Да, смердит гнилым мясом. А это нормально? Нет, не нормально, мля. Смотрите оба. Не нравится мне здесь. Мы мгновенно вооружились, на всякий случай. Стоит отметить, что у Маргарет, кроме винтовки, в качестве альтернативного оружия был короткий автомат МП-5. Его же еще именуют гадюкой. А вот Кокос меня реально удивил. У него был штурмовой автомат АШ-12. В оружии я разбирался так себе, но слово «штурмовой» говорило само за себя. Ну и боеприпас двенадцатого калибра тоже. У меня, помимо гранатомета, был только пистолет-пулемет «Кедр». Ничего другого я себе не взял. И хотя на полу много чего валялось, я себе замены пока не приглядел. Чем дальше мы спускались, тем сильнее воняло. В какой-то момент я даже пожалел, что не захватил из пикапа противогаз. Ну да, пусть он не для того создан, да и резкие запахи почти не фильтрует. Неважно, предрассудки. Второй подземный этаж. Дерьмо, а бункер-то оказался большим. Удивительным было еще и то, что лестница вела не сразу в самый низ бункера, а лишь на следующий уровень. После спуска нужно было пройти по длинному коридору, чтобы отыскать лестницу, ведущую на следующий уровень. И так три раза. Света здесь было по минимуму. Работало только тусклое дежурное освещение. «Тихо!» — вдруг произнес кокос, подняв руку вверх. «Я что-то слышу!» То ли шорох, то ли поскрипывание. Ничего. Просто болталась лампа на проводе. Когда же мы добрались до третьего уровня? Где по задумке как раз и находилась резиденция Гоблина? Нас ждал неприятный сюрприз. А с чего бы ему быть приятным? Ясно же, что ничего хорошего в этом месте нет. Большая часть третьего уровня была пустой. Коридоры и большие помещения, заваленные ящиками и стальными контейнерами. Было сухо, но пыльно. Вентиляция не работала. А про кондиционирование воздуха я вообще молчу. И в самом большом центральном помещении все было вверх дном перевернуто. Света здесь тоже было мало. Треть вообще закрывал густой мрак. Мара осмотрелась и радостно хмыкнув, указала рукой на левый коридор. о Почти пришли! Там кабинет гоблина!» а в соседней располагается мой тайник. Она ускорилась и хотела уже зайти в коридор, когда кокос резко схватил ее за плечо и не дал двинуться с места. «Э, чего? Что за дела?» Возмутилась та, ничего не поняв. Но интрудер, хмурясь, смотрел не на нее. Его глаза блестели, лицо было жестким и напряженным. Я почувствовал, что моя чуйка начала звенеть от плохого предчувствия, а спустя еще несколько секунд я тоже перестал смотреть по сторонам, и впился глазами в то, что обитало на третьем уровне штаба шакалов. «Субъект гоблин. Мутировавшее человекоподобное существо двадцатого уровня. Состояние здоровья девятьсот восемьдесят четыре из тысячи. Опасность запредельная. Сильнейшее существо класс три». «Ох, мать!» — выдохнул я, холодея от ужаса. «Блядь!» — простонала Маргарет, тоже увидев это. «Спокойно, без глупостей». Тихо прошептал кокос, сдвинув аша 12 на грудь. В десяти метрах от нас, во тьме, среди разломанных ящиков и покореженных металлоконструкций, стояло огромное чудовищное существо, лишь отдаленно похожее на человека. Как раз в этот момент абразина вышла из тени, и мы увидели то, что вряд ли можно представить, и уж тем более потом забыть. Гипертрофированная верхняя часть тела с мощными узловатыми ручищами, короткие и толстые ноги с клочками висящей одежды. Маленькая уродливая голова с пастью от уха до уха. Сверху обезображенный ирокез. Носа не было, только рваная дыра. Зато под ней имелись усы, почти такие же, какие носил сам гоблин. Огромные желтые глаза. Кожа мутанта облезла, пошла большими безобразными волдырями. Зрелище жуткое, такое только в страшном сне привидится. И то раз в сто лет. «Что это, а?» «Гоблин, блин!» Epicenter. «Шкала здоровья! Тысяча единиц! Так разве бывает?» «Ну тварь. Интонация удивленная, заинтересованная. Голос низкий, хриплый. «Это! Да в нем же весу килограмм под четыреста!» Я с трудом взглотнул вязкую слюну. «Как это может быть человеком?» «Никак!» «Это уже не человек. Извращенное, изуродованное системой существо». Чудовищный гоблин шагнул к нам еще раз. Шаги гулкие, тяжелые. Огромные лапы с толстыми желтыми когтями могли бы разодрать металл. А дури в этой образине было столько, что и представить сложно. «Нужно валить». «Валить?» «А ты собрался сражаться с этим?» – удивилась Мара. Ответить я не успел. Заревевший гоблин, словно выпущенный из пушки, резко рванул к нам. Назад бежать было уже не вариант. Поэтому мы бросились в стороны. Мара едва не грохнулась через обломки деревянного ящика, а я растянулся на полу, поскользнувшись на гильзах. Их тут было полно. Тварь налетела на винтовую лестницу, уходящую вверх. С жутким грохотом сорвала ее скрепление и просто оторвала одну из несущих колонн. Груда металла с душераздирающим лязгом под собственным весом начала складываться, как карточный домик. Разъяренный мутант ломал металл, как пластиковый домик. Загрохотал штурмовой автомат кокоса. «Одна очередь, вторая!» Застрекотала гадюка. Я тоже выхватил кедры и всадил очередь левый бок гоблина. В него влетело больше полусотни инородных металлических предметов, и это определенно должно было сказаться на здоровье жуткого порождения системы. Сказалось, мля! Субъект гоблин, мутировавшее человекоподобное существо 20-го уровня. Состояние здоровья 981 из 1000. Опасность запредельная. Сука! Тварь развернулась, оглушительно взревела и, принявшись махать огроменными ручищами, окончательно превратила лестницу в конструктор из серии «Собери сам». Я поторопился подняться на ноги и отскочить в сторону. Туда, где я только что лежал, упала покореженная металлическая деталь килограмм в семьдесят весом. «Ну охренеть!» Маргарет и Кокос тоже поспешили убраться из опасной зоны. опасны Да какого хрена? Весь уровень – опасная зона!» как сражаться с этим оно же совершенно невосприимчиво к физическому урону шкура просто непробиваемая несмотря на внешний вид казалось что вся поверхность тела гоблина сплошные язвы и волдыри но сразу под ними была прочнейшая шкура и в ней пули увязали словно камни в пластилине эй вы там живы заорал я чем привлек внимание бразины гоблин развернулся взревел и словно бешеный бык на родео попер на меня расшвыривая и круша все, что попадалось на пути. Морда настолько кошмарная, что от одного вида хотелось все бросить и ужас избежать. «Хан, вали оттуда!» — крикнула Мара, снимая с плеча винтовку. Я бросился бежать, но это все равно, что пытаться удрать от несущегося во весь опор бронепоезда. Я и рванул влево за груду ящиков. Жуткий треск, и во все стороны разлетелись обломки, куски ящиков и их содержимое — консервы. Гоблин давил обломки и консервные банки, словно это были перезрелые помидоры. То и дело слышались характерные хлопки и хруст. Запахло вкусным тушеным мясом. Да, что ни говори о тот мертвяк в бункере, где я когда-то вооружался. Этой твари в подметке не годился. Но как так вышло? Эволюция, что ли? Неважно. Потом разберемся. Сейчас бы выжить и свалить. Но как? Лестницы больше нет. А большая часть центрального помещения, да и внутренних коридоров уровня... Заваленный обломками и мусором. Хлопнул выстрел. Мара била точно в череп. Точнее, в затылок. Бестолку. Даже одно очко со шкалы здоровья не слетело. Это настоящая имба. Черт, что означает это слово? Хан! В сторону! Я отпряну. Краш! Сдвиг! Кажется, эффекта никакого. Только чуть замедлило ее. Я развернулся и боком бросился бежать. Сначала нырнул вправо, потом влево. Проскользнул в одно помещение, в другое. А воняющий тухлятиной гоблин, забыв о том, что существует кто-то еще, носился за мной, ломая тонкие стены и выворачивая с мясом дверные коробки. Долго я так бегать не смогу. Может, кокос с Марой что-нибудь придумают? Забежав в узкий коридор с толстыми стенами, я забился в угол. Гоблин попробовал сунуться, но даже его дури хватило только на то, чтобы раскрошить всего лишь полметра бетона. Я уже было решил, что можно передохнуть, как образина снова меня удивила. Из чудовищной пасти выстрелил длинный, мерзкий, желто-коричневый язык, который обвился вокруг моей ноги и резко потащил к себе. «Черт! Да между нами семь метров! Мразь, да отвали ты!» Я едва успел схватиться за батарею в углу. Но силище даже в языке было столько, что я безнадежно проигрывал. Где-то позади гоблина раздался яростный крик интрудера. В череп мутанта ударила короткая очередь пуль калибра 12,7 мм. И снова эффект оказался жалким. Слетело всего 4 очка здоровья. Хлопнул выстрел из винтовки Мары. Субъект гоблин, мутировавшее человекоподобное существо 20 уровня. Состояние здоровья 974 из 1000. Опасность запредельная. И прямо на моих глазах шкала здоровья начала регенерировать. Примерно 2 очка в минуту. Дерьмо! Да эта тварь по сути почти неуязвима. Я кое-как выхватил кедр. Едав очередь, в нескольких местах прострелил язык насквозь. Он лопнул, брызнули желтые капли, а гоблин яростно зашипел. Мой пистолет-пулемет полетел на пол, а я снял со спины М79. Скинул и решительно выстрелил прямо ему в морду. Осколки защелкали по стенам. Парочка угодила в незащищенное место на правой руке. Терпимо, хотя и больно. Жуткий рев гоблина был таким громким, что у меня барабанные перепонки едва не лопнули. Он несколько раз бестолково тряхнул мордой, лапой долбанул по стене так, что солидный кусок штукатурки отломился и отлетел в сторону. А затем я увидел его глаза. Желтые. Они светились изнутри, и в них читалась такая злоба, что подходящего слова попросту не найти в русском языке. Разорвавшаяся граната сняла у него пять очков здоровья. Только пять. Как ему, блядь, глаза не выбило? Со слепым было бы значительно проще. Запредельная живучесть, почти полная неуязвимость. Это что же выходит? Он и перебил шакалов. Но почему его не отработали тяжелые пулеметы, танковые пушки? Он ведь не от сырости здесь завелся, да? Ведь тяжелого оружия на базе хватало. 40 стволов можно было удержать и даже уничтожить этого божества эволюции. Везде следы огня, сплошные пожары. А значит, помимо этого уродца было что-то еще. Или кто-то. Да и сам гоблин не от хорошей жизни он стал именно таким. Тварь потеряла ко мне интерес. И с ревом бросилась туда, где ее пытались достать Мара с кокосом. А я, перезарядив гранатомет, двинулся к выходу из спасительного коридора. «Беги!» — эхом пролетел крик кокоса. «Влево!» «Куда? Тут тупик!» — донеслось эхо. Плотная очередь из автомата. Рев гоблина. Руст ящиков. «Влево! Влево! Дверь!» Грохот, топот ног, скрип и лязг металла. «Черт, никак!» Снова стрельба, что-то грохнуло. «Да сука!» Света и так было мало, а тут еще и дым от пороховых газов. Грохот, стрельба, разобрать что и где само по себе проблема. От лестницы почти ничего не осталось, только вырванные с мясом гнутые части креплений. Забраться наверх может и можно, но нужно постараться. А обстановка такая, что постараться не получится. Не прошло и десяти секунд, как из правого прохода ко мне выскочила бледная Мара. Винтовки в ее руках уже не было. Только разряженная гадюка. «Хан, это полная жопа! Выхода нет! Я знаю!» Крикнула она, оглядываясь и тяжело дыша. Ее лицо было мокрым от напряжения. «Варианты!» — коротко спросил я. «Их нет!» «Есть! Но нашим оружием его не завалить!» — выдохнул я. «Да его вообще не свалить!» Где-то слева продолжал грохотать аше двенадцать кокоса. Стрельба даже из такой дуры была почти неэффективной. «Что делать?» «А что мы можем?» «Ну, кокос может его держать щитом. Недолго. Примерно секунд тридцать». «И что это нам даст?» «Блин, да ничего». Я глянул на бетонный потолок. Даже если его обрушить, твари глыбы бетона не сильно повредят. В ее живучести я больше не сомневался. «Гляди!» Маргарет скидала деревянные обломки и подняла с пола гранатометр ПГ-7. «С ума сошла! Стрелять из него здесь!» «Но ты же со своего долбил!» «То другое! Брось его! Что ты хочешь сделать?» «В брюхо ему бить бессмысленно. Слишком толстая шкура. Там у него чуть ли не броневые щитки. Голова тоже. Череп как камень, а мозгов мало. Глаза тоже чем-то защищены», — добавил я. «Знаю. Я пробовала по ним стрелять. Ему похер». Рев... Грохот ломаемой стены, приближающийся топот. Уродливая гора мышц выскочила из пролома, на мгновение замерла и, увидев нас, бросилась в атаку. Я лишь мельком заметил ее идентификатор. Субъект гоблин. Мутировавшее человекоподобное существо двадцатого уровня. Состояние здоровья 951 из тысячи. Опасность запредельная. Мы только 50 очков сбили. Да это херня какая-то. Бастион, какого хрена? Откуда здесь взялось это и как его остановить? Ответа я, естественно, не получил. Почему-то система работала иначе. Контакта с ней у меня почти не было. Ну, так, в редких исключениях. Мы с Марой одновременно выстрелили, после чего бросились в тот самый коридор, где я спасался ранее. Мутант втиснул в коридор, принялся со стервенением молотить лапами по стенам, ломая кирпичную кладку. «Стрелять по глазам бессмысленно, они чем-то защищены». Простонал Амара после пятой попытки. Он весь чем-то защищен. Пули просто вязнут в нем. А боли он не боится. И воняет ужас просто. Так дело не пойдет. Мы как мыши в клетке. И рано или поздно гоблин до нас доберется и просто размажет по стенам. Тут как раз места много. Хоть убея в голову ничего толкового не шло. И вдруг резко стало тихо. Даже сам гоблин перестал реветь. «Эй, дерьмо!» послышалось сзади. Я не видел, что было позади мутанта, но отчетливо слышал голос кокоса. у <рех> <рех> вакуум негромко произнес интрудер. Полыхнула тусклая вспышка. Что-то хлюпнуло. Идентификатор образины моргнул. «Субъект – гоблин. Мутировавшее человекоподобное существо двадцатого уровня. Состояние здоровья 802 из тысячи. Опасность запредельная». «Ого!» – прошептал Амара. «Минус сто пятьдесят!» Тварь снова взревела. Чуть повернулась к нам боком, и я разглядел огромную дыру в боку. Оттуда свисали рваные мышцы, обломки костей и шматки мяса. Выглядело так, будто внутри него что-то взорвалось. Гоблин ломанулся обратно, но не рассчитал и с размах уткнулся мордой в стену. По ней пошли трещины, осыпалась штукатурка. Дурю в нем было столько, что и Буйвол позавидовал бы. А вот с координацией у мутанта явно не все в порядке. А вот кокос словно испарился. «Что это за умение у него?» «Потом спросим», — отмахнулся я. «У него много сюрпризов. Все-таки тринадцатый уровень». У отродия все еще оставалось восемь сотен единиц здоровья, что в разы выше, чем у самых прокачанных объектов. И пусть я видел их немного, это все равно так. Например, тот же Шмель. Понятное дело, что кроме лидера шакалов были и другие люди, которых власть вообще не интересовала. Они изучали четвертые и пятые круги бастиона. Нам нечего ему противопоставить. Просто нечего. Но, может, попробовать его отравить? Я ведь так и не опробовал свою автогению после повышения до четвертого уровня. Мара, тебе нужно бежать в другую часть уровня. Глухо произнес я, соображая, как лучше поступить. Сейчас тут станет опасно. Серьезно? И куда мне тут бежать? Да хоть куда-нибудь. Я начал нервничать. В дальний конец уровня. Кокоса по-прежнему не было видно. Очков Баста у меня было почти на максимум. А вот жетон я не проверял. Даже не знал толком, как это делается. Тебе нужно прошмыгнуть мимо него и, не сбавляя скорости, рвануть вперед. Я его отвлеку. Готово? Нет, честно ответила она, глядя на спину мутанта. Тот далеко не ушел. Просто стоял посреди помещения, топтался и искал глазами того, кто нанес ему серьезную рану. Я проверил гранату в гнезде. Посмотрел на девушку. Давай! Мара скочила с места, бегом бросилась вперед. Гоблин крутанулся, заметил девушку и качнулся в ее сторону, долбанув стену ручищей. Та с грохотом рухнула, подняв тучу пыли. Одновременно я выстрелил. Граната прилетела точно в ухо гоблину, сбив еще четыре очка. Мутант заревел, забыл про Мару и рванул ко мне, сокращая расстояние. Да и я двинулся к нему навстречу, готовясь применить способность. Когда оставалось всего три метра, я уже открыл рот, чтобы крикнуть. Но вдруг случилось неожиданное. «А, Грухам!» Отчетливо пролетел гоблин, впившись меня глазами. Я очень хорошо почувствовал, что меня полностью парализовало.